Огонь медленно, но верно менял цвет, становясь темнее и насыщеннее. В какой-то миг пламя взревело почти оглушительно. И помни историю в Третьем Королевстве, я поняла, что это сейчас прожигается, видимо, защита дома Алсера. «Ты сегодня удивительно красивая!» — вдруг произнес магистр. «Обычно твоя красота неприметна на первый взгляд». «Но сейчас это крайне умело подчеркнуто! Ты очень красивая, Дея!» Я практически не слышала его слов. Меня трясло после случившегося. Я все еще не могла поверить. Ведь я пошла бы с лордом Алсером, или лже-Алсером, если только я не ошиблась. И как-то сквозь пелену переживаний я запоздала, осознала сказанное лордом Элахаром, и с некоторой задержкой, не глядя на него, сказала «Спасибо за комплимент». Сверху прозвучало задумчивая «Да». А потом пламя угасло, и вдруг стремительно, так быстро, что я едва не упала, магистр Элохар развернул меня и прижал к своей груди лицом, явно ограждая от какого-то зрелища и не успела я ничего сказать, как услышала. «Алсер, ты неисправим!» «Нет, но я понимаю. Две, но три, но четыре!» Медленно, но основательно краснею. «Во имя бездны, Элахар, чтоб тебя орки сожрали!» хрипло выругался лорд Аллар. Затем послышалось шуршание ткани, возмущенные голоса женщин, Снова шелест материи, удаляющиеся шаги, и только после этого лорд Алсер продолжил. — Слушай, это уже наглость. Ты вваливаешься в мой дом, в мою спальню, с невестой Тьера в придачу. До прибытия гоблинов еще прорва времени. Пауза и задумчивая. — Вот, пара минут еще, я бы все успел, я... Элахар. «А что с твоей рожей?» Магистр отодвинул меня, смотрелся в мои перепуганные глаза и мрачным голосом озвучил верный вывод. «Это был не Алсер!» Молча кивнула. «А чего он хотел?» Последовал вопрос. «Сказал, что вы поручили ему сопроводить меня во дворец». «Проклятая бездна!» прорычал магистр Элохар. «Как ты догадалась?» «Но...» Я смутилась, опустила голову и созналась. «Понимаете, сомневаюсь, что темного лорда украшение леди может заинтересовать больше, чем ее откровенное декольте». Вспыхнуло синее пламя. Но не успели мы перенестись, когда несся крик Алсера. «Это что такое было вообще?» И рёв огня стал тише, а Элахар крикнул в ответ. «Слушай, Алсер, ты как до пяти дойдёшь, зови?» «Да ты сам заявишься, в очередной раз!» «Тоже верно!» — весело ответил магистр. Вздревело пламя. И почти так же громко практически взревел лорд Алсер и бросился за нами. Прямо так, как и был в халате на голое тело и босиком. И, наверное, исключительно из вредности, лорд Элахар взял и перенес нас не в покое Риана, а прямиком в холл дворца императора. И мы оказались посреди огромной толпы придворных, стоящих тут в ожидании свадьбы. Ну и дождались представления. — Не смей, слышу меня! Не смей больше вваливаться в мою спальню! «Особенно с ней!» — заорал, едва стих рев пламени, лорд Алсер. И так тихо стало. Я такой мертвой тишины даже на кладбище не слышала. На нас теперь смотрели все. И под изучающими взглядами лордов и леди стало окончательно стыдно. «Но только мне!» «А без Дэй можно?» — нагло поинтересовался и лохар. Лорд Алсер, до которого дошло, в присутствии скольких свидетелей ведется эта весьма интересная беседа, попросту замер, а вот магистра и это не остановило. — Ладно, расслабься. — В следующий раз тиера захвачу, а то перед Деей уже неудобно. — Один раз к тебе ее приволок, ты там с тремя. — Второй раз явились, у тебя в постели уже четыре девицы. знаешь Алсер, «Мне за тебя стыдно!» «Что да теперь о лордах Тёмной Империи подумает?» «Даже страшно представить!» «Да, прелесть моя!» Я ничего не думала. Мне тоже было стыдно. Очень. Совсем. И не отрывая глаз от пола, я прошептала. «А Рен где?» «В управлении!» — рыкнул Алсер. «Спасибо!» Запинаясь, сказала я и, так же глядя исключительно в пол, хоропливо направилась к двери, ведущей на нижние уровни. Мои каблучки процокали по каменному полу в абсолютной тишине. Безумно стыдно. И все, чего мне в этот миг хотелось, это прибежать к магистру, обнять, а потом спрятаться за его широкой спиной от всех этих взглядов, ситуаций и вообще мне не высшего общества темной империи. По лестнице я не спустилась, я сбежала практически, потому как и там народу на меня взирающего оказалось немало. Ворвалась на первый этаж и облегченно вздохнула. Здесь никого не было. Пройдя по первому уровню, спустилась на второй, тоже совершенно пустой, благодаря магии, и, подойдя к двери управления, на миг замерла. Почему-то только сейчас поняла, что вот-вот расплачусь. Не зря я так не хотела появляться при дворе Тёмной Империи. Совсем не зря. Я тут и так никто. А после представления Элла и Алсера, если Император обо мне столь невысокого мнения, страшно представить, что скажут другие. Распахнув дверь, я тут же и остановилась. У нас было на удивление немало присутствующих. Все наши, и еще за сорок лордов в темной одежде, служащих управления. Едва я вошла, все разом посмотрели в мою сторону. «Простите, леди!» — неприязненно начал один из тех, кого я видела впервые. но сюда вход!» И я поняла, что разревусь прямо здесь и сейчас, а допустить этого никак нельзя. «Тёмных!» Поздоровалась, едва сдерживаясь, и ни на кого не глядя, почти побежала к кабинету магистра. «Риате!» — окликнул меня оборотельн лексон Я никого не слушала. Я распахнула двери, вошла и едва сдержала крик. Там находился уже совсем немолодой дракон-полукровка, раздетый до пояса, привязанной к стулу огненной плети, стабилизированной в состоянии оборота и потому испытывающий боль не столько от огненных пут, сколько от выворачивающей суставы дикой боли. В местах, где тело соприкасалось с плетью, шипела и плавилась кожа, чешуя. После оборота долженствующая стать идеальной броней, заторможенная в зародышевом состоянии Осыпалась искореженная и окровавленная. За столом с пером в руках сидел невозмутимый демон Унтел Шейвр. Он оторвался от бумаг и, недоуменно вскинув бровь, посмотрел на меня. Морф вернейс проявился у стены. Но что такое они в сравнении со стоящим над драконом Лордом Рианом Тьером? в чьих руках и была рукоять огненной плети. И с его гневным рыком. За какой бездной! Я и так стояла, не дыша, теперь просто окаменела. «Вон!» — рявкнул магистр. Испуганно смотрю на лорда директора, не в силах даже пошевелиться. Мрачно выругавшись, Риан швырнул плеть, и развернулся всем телом с таким видом, что я мысленно попрощалась с жизнью. Но когда он увидел меня, я никогда не думала, что так бывает. Но вот он смотрит на меня, и в его черных, чуть мерцающих глазах исчезает злость, ярость, гнев, а могучее тело лорда Риана Тьера покидает напряжение, и черты лица разглаживаются, и на губах появляется едва заметное Но такая добрая улыбка. А еще восхищение. Бездна восхищения мной. И я действительно почувствовала себя красивой. Самой красивой во всех мирах тьмы. Самый-самый. Для него. Вот только очень жутко было снова увидеть Рианна с огненной плетью в руках пытающего заключенного. Я, побледнев, взглянула на пытаемого, растерянно на магистра, который даже не заметил моего взгляда. Осматривал. Пусть будет лиф в платье». Затем в смятение увидел лорд шейвер Демон привлек мое внимание, указав жестом на скованного дракона, и произнес. «Лорд Гро, дракон, если вы помните...» тот могильник, в котором заживо погребли мастеров иллюзий и артефактов, то вот этот конкретный индивид принимал в этом непосредственное участие. Вам его все еще жаль? Жалости как-то поубавилось. Причем значительно. — Да, красивая, — раздался ехидный голос Морфа. И взгляд магистра чуть-чуть но изменился, став восхищенно собственническим. Я улыбнулась, не смогла сдержаться. риан улыбнулся в ответ. — О, бездна! Знает ли этот мужчина, как много он значит для меня? Да что там много. Каким-то немыслимым образом лорд риантир стал для меня абсолютно всем. Моим дыханием, моей жизнью, моим светом. «У меня нет слов», — вдруг прошептал Риан и шагнул ко мне. «Они ей не нужны». Зачарованно глядя в его чуть мерцающие, непроницаемо черные глаза, прошептала я. «Правда?» Он подошел ближе. «А ведь я должен осыпать тебя комплиментами в соответствии с придворным этикетом». «Придворный этикет». Пробормотала я, как заворожённая, глядя на него. А потом вспомнила. Двор, этикет, алсер. Магистр всегда был проницателен, заметил всё и сейчас. Что? Требовательный вопрос. Лорд Алсер. Я вошла и закрыла дверь. Риан молча ждал, пока продолжу, и я не стала молчать. Он появился в твоём доме, сообщив, что сопроводит меня во дворец. Но я заподозрила обман. Лорд Тир обернулся к Морфу, и тот без слов швырнул ему влажное полотенце. Старательно вытирая руки, Ориан спросил: "Ты вспомнила рисунок и догадалась?" Отрицательно мотнув головой, сказала: "Поведение лорда Алсера вызывало некое Недоумение. И я вызвала Илахара. «Так это он к тебе помчался?» — как-то недовольно произнёс магистр. Недоуменно осуждающий взгляд чёрных, как само тёмное искусство глаз. Я пожала плечами. Потом указала на нитяной амулет, недоступный под высокой перчаткой, и на складку платья, в которой осталось висеть приколотая подвеска. Недоумение из взгляда магистра исчезло, осуждение осталось. «А ты был занят?» — нашлась я. «Я сейчас не свободен», — со смехом ответил Риан. Смутилась окончательно. Магистр отбросил полотенце, подошел, обнял и, наклонившись ко мне, прошептал. «А я говорил, что ты гениальный следователь». «Нет», — выдохнула я. Правда? Ироничная усмешка. Хм. И даже забыл похвалить за обнаружение входа в тайник? Да. Мерзавец, подлец и негодяй, резюмировал лорд-директор. Ты слишком строг к себе. Закусила губу, чтобы не рассмеяться. Арион улыбнулся. И, повысив голос, спросил. «Ултон, что у нас по времени?» «Вышло?» «Ясно». Чуть поджатые губы и быстрое решение. «Этого отдай вампиру». Дракон издал хрип с подвыванием. «Халцеру представить шесть гончих Если он где-то появится без них, сразу определим подделку. Остальных на позиции». «Начинаем». Дверь распахнулась прежде, чем лорд Шейвер к ней подошел, являя главу клана хатер держащего в руках стакан с кровью. — Как же я мог забыть про ваш идеальный слух? — с усмешкой произнес магистр, привлекая меня ближе. — Да бросьте! — вампир хищно оскалился. — зная вас, лорд Фиэр, могу поставить благополучие своего клана на то, что ни о чём вы не забыли. Как опрометчиво с вашей стороны. Царкастичное замечание магистра. В очередной раз рисковать благополучием клана. Вампира перекосила. «Дракон ваш», — повторил Риан, на этот раз с холодной учтивостью. Глава клана хатер бросил взгляд на связанного лорда Гро и на его лице появилась страшная улыбка, очень страшная и сулящая дракону долгую мучительную смерть. А я вспомнила стену, которую практически был впаян вампир. Огонь, способный расплавлять камни, прерогатива драконов «Не думал, что отдадите», — вдруг произнес вампир. «Я уважаю ваше право на месть!» Спокойно, без тени насмешки, ответил лорд-директор. «Родная, нам пора». Вспыхнуло алое пламя.